Глава тринадцатая. Паника сжимала горло. Я была так напугана за судьбу свою, Ройл и всей конторы, что едва справлялась с дрожащими руками, вылезая из ящика. Пытаясь придумать, как всех спасти, решила, что лучшая защита — это нападение. Поэтому, с трудом выпрямив затекшее тело, посмотрела прямо в глаза министру и спокойным голосом призналась. «Да, я главная чаровница в конторе госпожи Ройл. И мне!» твари всех раздери, нравится моя работа. Настолько, что я не сплю ночами и подрываюсь по первому же вызову в любую точку города и за его пределами». «Похвально», — расщедрился Ридден. На доброе слово и тут же прищурился. «Как долго вы рассчитывали держать меня за дурака, госпожа главная чаровница?» «День, максимум два», — пожалая я плечами, но, заметив, как потемнело от гнева лицо министра, прикусил и язычок. «Ох, зря я это сказала». Вы либо чай на отважная, либо безрассудная, прошипел он. Ректор мне тоже это говорил, невольно улыбнулась я воспоминанием. Но после того, как на выпускном экзамене я получила наивысший балл, ему пришлось признать, что первая вернее. Прекратите кривляться, надвинулся он на меня, и я испуганно вжалась спиной в преграду. Министр потянулся ко мне, будто хотел схватить за шею, но в последний момент опёрся ладонью о стену. Слева от моей головы приблизился и холодно заявил: "Вы арестованы по подозрению в убийстве господина Тайлера Спота. Всё, что вы скажете, может быть использовано мной для привлечения вас к ответственности". "Стойте!" рявкнула я так, что мужчина отшатнулся. Впереф руки в боки я наступала на министра. "Во-первых, я никого не убивала пока, но клянусь, сейчас едва сдерживаюсь, чтобы не сделать это. А во-вторых, Конечно, вы не стали бы марать на маникюрные ручки, перебивая, едко усмехнулся он. Достаточно натравить на меня одну из тех тварей, за которыми вы гоняетесь, не так ли, госпожа Дион? Вам же единственной удалось приручить одну из них. Это записано в вашем деле, которое я изучил сегодня. И как вы не догадались придумать другое имя, чтобы подобраться ближе ко мне? А во-вторых, Я ткнула пальцем в его обнаженную грудь, ненавидя в этот момент идеальное тело, выделяющееся под кожей мышцы, и все остальное богатство этого смазливого властолюбца. Я осталась в этом доме лишь потому, что... М-м-м... Слушаю внимательно. Он схватил мой палец и дернул за него, привлекая меня ближе, прожигая яростным взглядом. — Да это все ваш... — пылко начала я... М-м-м... Он нет, и слово не произнести. Он же подозревает, что женщина, которая покушалась на его дядю, я, а теперь пробралась в дом, чтобы убить и нового министра. И всё против меня. Лис, который спрятался именно в этом доме, моё стремление быть как можно ближе к нему и то, что Балтазар проникся ко мне неожиданной симпатией, тоже подозрительно. Мне даже не оправдаться. Хитрая отравитель наверняка магистра по зельям. «Я о таком, чтобы запирал рот на замок, только читала». «М-м-м!» — нахмурился Ридден и оскалился. «Не придумали оправдания? Что же, у вас будет время в тюрьме. Много-много свободного времени!» «Да что же это!» — в сердцах вырвалась я. «Проклятый! М-м-м!» — схватилась за голову и закричала в отчаянии. «Бальтазар!» Министр насторожился и отошел к своей аккуратно сложенной одежде — Принялся доставать что-то. Наверняка готовится отразить атаку чар модифицированного енота. Мужчина и не сомневался, что я натравлён на него зверя. Вы ошибаетесь, горячо доказывала я, пока министр высыпал себе на ладонь порошок. Подумайте сами. Захотеи я вас убить, сделала бы это первой ночью. Вы были беспомощные котёнка, даже не сумели отразить мои чары. Выпали в окно. Вылетел, поправил он и застыл, пристально рассматривая меня. Голова потом целый день болела. Вот, кивнула я и подняла палец. Раз голова болит, значит, она на плечах есть. Так что воспользуйтесь ею и попробуйте предположить, что я застряла в вашем доме по иной причине. Не поверю, что вы решили сменить профессию, хмыкнул он. Но я заметила тень сомнения на его лице. Вы так рьяно доказывали, что любите свою работу? Да, люблю, крикнула я и, сдерживаясь, пообещала «И я вам докажу это!» — услышав топот лап енота, спросила. «Уберите зелье!» Положила ладони на поясную сумку, увешанную мешочками, и выгнула бровь. «Убить не убью, но жизнь испорчу, если вы пораните моего помощника!» Ридден осторожно всыпал порошок обратно и, отложив его, поднял руки. Смотрелся он в этой позе забавно и неожиданно привлекательно, но я не позволила себе ни смутиться, ни хоть как-то показать истинные чувства». подошла к двери, чтобы Бальтазар не разнес ее, и, выставив ладонь, остановила зверя. «Фу!» На Бальтазара было приятно посмотреть. Шерсть дыбом, глаза сверкают алым. Полный боекомплект зубов в хищном оскале. Мой вопль и призыв о помощи он воспринял как положено. Я обернулась к министру и пояснила. «Бальтазар слушается меня, потому что в стае у этих зверей матриархат. Броди не учел этого, модифицируя именно енота». Вот он и сбежал. Да, именно сбежал, а не был натравлен сумасшедшим магом на город. Это замечательное существо отличается от жестких тварей их чокнутого создателя. Он тоже никого не убивал. Я ручаюсь за это. Енот, увидев меня живой и здоровой, немного успокоился, приглаживая вздыбленную шерсть, на затылке виновато произнес. — Слышь, Дион, вообще-то... — шикнул на него и снова обернулась к Ридону. А что до моей работы, так я ее вам сейчас продемонстрирую». Заметив, как мужчина снова потянулся к свертку, поторопилась объяснить. «Вот, сигнальные шарики. Один из них недавно сверкнул, а значит, сработала одна из установленных мной ловушек». «Попался, лисенок!» — довольно потер лапки енот. «Идемте, господин министр высших чар», — пригласила я. «Если не боитесь встретиться нос к носу с одним из настоящих чудовищ-броди». Отвернулась и потрепав Балтазара по холке, добавила: "И ради всего святого, наденьте штаны".